Страница 234. Письмо 184. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1891 год. Ноября 9. Бегичевка. Ваших двух писем ко мне по поводу, дорогой Владимир Григорьевич, не получал еще потому, что в это время уехал. Вероятно, они придут завтра сюда. Примечание первое. «Я письмо ваше, Евгений Иванович, хотел послать в газету, но сейчас перечёл еще и решил не посылать. Примечание второе. Подробность о том, что пятьдесят человек от исповедовал священник, показалась мне сомнительной. Подробное известие было в газетах. Примечание третье. Простые люди часто смешивают виденное с рассказом, и я решил не посылать письма». Мы живем здесь хорошо, устраиваем столовые, много трогательного и страшного. Страшно одно, что всегда мне страшно. Это пучина, разделяющая нас от наших братьев. Пожертвования вызваны письмом Софьи Андреевны, и денег у нас около двух тысяч, и, кажется, сбор с плодов просвещения поступит нам. Примечание 4-5. Я боюсь обилия денег, и так с маленькими деньгами много греха, и теперь еще не установилось дело. Путает помощь, выдаваемая земством, и желание, требования крестьян, чтобы выдаваемо было всем поровну. Делаем мало, дурно, но делаем и как бы чувствуем, что нельзя не делать. Статья моя, та, которую вы знаете, кажется, выйдет. Другая маленькая в русских ведомостях. Вы верно получите. Примечания шестое и седьмое. Пишу еще о столовых, о способе помощи, и еще в сборник, который меня просила Баленский, художественный рассказ. Вместе с тем стараюсь кончить большую статью. Примечание восьмое, девятое. Она кончена, только нужно заключение. Я растрепался и боюсь, что делаю не то, но иначе не умею. Вагнер, я написал, чтобы она ехала в Оренбург и заехала к нам. Примечание десятое. Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что что-то важное совершается, что-то кончается и начинается. Пишите мне все о себе и обо мне, о нас, что вы думаете. Целую вас всех, милые друзья. Лев Толстой. Примечания. Письма Владимира Григорьевича Черткова от 23, 24 25 октября, адресованные Толстому и Попову, были получены после написания настоящего письма. Второе. Толстой обращается к Евгению Ивановичу Попову, находившемуся с 1 ноября у Черткова в Воронежской губернии. Письмо Попова неизвестно. Третье. О чем идет речь не выяснено. 4. Софья Андреевна Толстая послала в редакцию «Русских ведомостей» письмо, содержащее призыв вносить пожертвования в пользу голодающих, опубликованное в номере 303 от 3 ноября. Пятое. В ответ на обращение Софьи Андреевны Толстой дирекция императорских театров распорядилась процент со сбора от постановки плодов просвещения предоставить в ее распоряжение. Эти деньги были использованы Толстым для помощи крестьянам и его единомышленникам, преследуемым властями. Шестое. «О голоде». Статья предназначалась для десятой книжки журнала «Вопросы философии и психологии», но была задержана цензурой. Толстой 5 и 6 ноября внес в корректуру статьи ряд исправлений. В урезанном виде под названием «Помощь голодным» опубликованы книжки недели, номер 1 за 1892 год. Примечание 7. Страшный вопрос. Смотри письмо 182 и примечание 4 и 5 к нему. Восьмое. Рассказ «Кто прав», который Толстой намеревался дать в издаваемый Аболенским сборник в пользу голодающих. Рассказ не был закончен. Смотри том двенадцатый настоящего издания. Девятое. Царство Божье внутри вас. И десятое. Вагнер в своем письме просила редакцию посредника помочь ей принять участие в помощи голодающим. Ее письмо Чертков переслал Толстому. Письмо Толстого неизвестно. Конец примечаний.